Беатрис Поттер Сказка про миссис Мыштан Посвящается маленькой Нелли Жила-была лесная мышь И звали ее Маусина Мыштан Она жила в насыпе под живой изгородью Какой у нее был удивительный дом. Длинные коридоры вели к погребам и кладовым, где она хранила запасы зерна и орехов. А по стенам тянулись корни живой изгороди. В ее доме была кухня, гостиная, буфетная и чулан. И еще у миссис Мыштон была спальня. Там в глубине она соорудила кровать и отделила ее занавеской, чтобы не беспокоили. Маусина Мыштан была ужасной чистюлей. Все время подметала песчаные полы и вытирала пыль. Иногда в коридоре ей попадался случайно залетевший жучок. «Ножки-то надо вытирать, а то наследил как! Кыш отсюда!» говорила мисс Мыштан, потрясая совком. А однажды к ней забрела старушка в красном плаще в горошек. Дайте водиться напиться, миссис Мыштон. О чем вы думаете, матушка божья коровка? Быстрее, летите на небо, там ваши детки кушают конфетки. Так она спровадила божью коровку. А то как-то раз зашел укрыться от дождя большой жирный паук. «Можно у вас отсидеться, миссис Мэштон?» «Уходи, наглый паук! Тебя только пусти! Потом неделю оттирает стен твою липкую паутину!» Так она прогнала паука, и он торопливо спустился из окна по тонкой длинной нити. Однажды миссис Мыштан отправилась в дальнюю кладовую за вишневыми косточками и семенами чертополоха к обеду. Жаркая по коридору, Маусина поводила усиками, принюхивалась и поглядывала на пол. Вдруг за углом она увидела Джимма Шмелли. <звык> Сказал Джим. Миссис Мыштон строго поглядела на него. Здравствуй, Джим Шмелли. Вообще-то я собиралась зайти к тебе купить воска. Но ты-то что у меня делаешь? И почему ты всегда влетаешь в окно? Разве у дома нет дверей? Зачем жужжишь и зудишь? Начала сердиться миссис Мыштон. <звы> Раздраженно прожужжал в ответ Джим Шмелли. Он продвинулся бочком вперед и скрылся в кладовой. Там, обычно, хранились желуди. Но сейчас их не было, миссис Мыштан съела последний еще в канун Рождества. Зато было полно мусора, сухого мха. Миссис Мыштан решила расчистить кладовую и принялась вытаскивать мох. Из него высунулись три пчелы и свирепо зажужжали. «Я комнат не сдаю! Мне постояльцы не нужны!» Сказала сквозь зубы миссис Мыштан. «А ну вон отсюда!» «Кто поможет мне их выставить?» «Только не мистер Жапсон! Он никогда не вытирает ноги!» ох, -ох, -ох. Тяжело вздохнув, мисс Мыштан решила заняться пчелами после обеда. Вернувшись в гостиную, Она услыхала чей-то громкий кашель. Это был сам мистер Жабсон. Он сидел в кресле качалки, уперев ноги в каминную решетку, шевелил пальцами и улыбался во весь рот. Мистер Жабсон жил в канаве под изгородью, в очень грязной и мокрой канаве. «Как поживаете, мистер Жабсон?» Ой. Помилуйте, да вы насквозь промокли. Спасибо, спасибо. Вы очень любезны, мисс Мыштон. Я тут сижу, посушу. Мистер жабсон сидел и улыбался. С его сюртука капала вода. Мисс Мыштон тяжело вздохнула и пошла за тряпкой. Мистер Джапсон сидел очень долго. Так долго, что пришлось спросить, не желает ли он пообедать. Вначале миссис Мыштон предложила ему вишневые косточки. «Спасибо, спасибо. Вы очень любезны, миссис Мыштон. Зевать только нечем. Зубов нет», — сказал мистер жабсон. Он широко разинул рот. И в самом деле у него не было ни одного зуба. Тогда миссис Мыштон предложила ему семена чертополоха. тилли тилли тилли сказал мистер Жапсон и дунул. Пушинки чертополоха разлетелись по всей комнате. «Спасибо, вы очень любезны, миссис Мыштон. Чего бы я, честно говоря, хотел, это меда». «Ну, боюсь, что меда у меня не найдется, мистер Жапсон», — сказала миссис Мыштон. улыбаясь, пропел мистер Жапсон. А чем тогда у вас пахнет? Я ведь пришел к вам на запах меда. Мистер Жабсон неспешно встал из-за стола и принялся отпирать дверцы шкафов и выдвигать ящики. Миссис Мыштон ходила за ним с тряпкой и вытирала с пола гостиной большие мокрые следы. Убедившись, что в шкафах мёда нет, мистер Жабсон двинулся по коридору. Ну, ну, ну послушайте, мистер Жабсон, вы же там застрянете. мистер Вначале мистер Жабсон протиснулся в буфетную. теле «Мёда? Нет мёда, миссис Сушилки для посуды спрятались три макрицы. Две удрали, но самую маленькую он сцапал. Потом мистер жабсон вломился в соседнюю с буфетной кладовую. Там лакомилась сахаром мисс Барбара Бабитти. Потревоженная бабочка тотчас выпорхнула в окно. Тили -тили. -бом. «Миссис Мыштон, да у вас полно гостей?» «Я их не приглашала», — ответила Маусина мыштан, и они двинулись дальше. Тили -тили -тили. За углом мистер Жабсон увидел Джима и схватил его, но тотчас отпустил. «Не люблю шмелей и защитины», — объяснил мистер Джабсон, вытирая рот рукавом пиджака. «Взгинь отсюда, заба. взвизгнул Джим Шмелли. «Я сойду с ними с ума», — воскликнула миссис Мыштон и заперлась по грибке с орехами. Тем временем мистер Жабсон занялся пчелиным гнездом. Он тащил его из комнаты, не обращая внимания на укусы. Когда миссис Мыштон отважилась выйти из укрытия, никого уже не было. Но грязь кругом была ужасная. Просто невиданный беспорядок. И мох, и чертополох. И липкие пятна от меда, и грязные следы от ног и ножек. Во что превратился мой дом? Она собрала мох и остатки воска. Потом взяла несколько прутиков и укрепила их в дверях, чтобы парадный вход стал поуже. Теперь уж мистеру Жапсону не пролезть. Из чулана миссис Мыштон принесла жидкое мыло, тряпку и новую щетку. Но Маусина Мыштан так устала, что не смогла ничего делать. Она на минутку присела в кресло и задремала. А потом перебралась в постель. «Когда же у меня снова будет чисто?» прошептала несчастная миссис Мыштан. На другой день ни свет ни заря Маусина принялась за весеннюю уборку. Уборка продолжалась две недели. Она подметала, мыла и скоблила, натерла воском мебель, начистила песком оловянные ложки. Когда все стало безукоризненно чистым, миссис Мыштон устроила праздник. Она пригласила пятерых мышей, а мистера Жапсона не позвала. Но он учувал вкусные запахи и вскарабкался на насы. Однако протиснуться в домик не сумел. Но мистер Жапсон ничуть не обиделся. Гости миссис Мыштан подавали ему желудевые чашечки, наполненные медвеной рассой, прямо через окошко. Мистер Жапсон сидел на солнышке и приговаривал. «Тили-тили-тили-бом! Ваше здоровье, миссис Мыштон!»